Погода была хорошая, ветер дул с севера-северо-запада, и скоро нам удалось вступить в переговоры. Оказалось, что это английский корабль из Бристоля, возвращавшийся домой с острова Барбадоса. За несколько дней до отплытия, когда он даже еще не совсем готов поднять паруса, страшная буря сорвала его с якорей в то время как капитан и боцман были на берегу, так что помимо ужаса бури, команда была лишена опытных моряков, способных довести корабль домой. Они находились в море уже девять недель. После первого урагана им пришлось выдержать еще другую бурю, которая, насколько они могли судить, отнесла их к западу и во время которой они потеряли три мачты. Они рассчитывали пристать к Багамским островам, но затем снова были отнесены к юго-востоку, сильным северо-западным ветром, который дул и теперь. И не имея парусов, при помощи которых можно управлять кораблем, у них оставался только нижний парус на грот мачки и четырехугольный парус на поставленными запасной фок мачки, они не могли идти против ветра и старались так попасть к Канарским островам. Но всего хуже было то, что ничуть не умирали с голоду вследствие недостатка в провизии. Хлеб и мясо совершенно вышли у них уже одиннадцать дней тому назад. Они поддерживали свое существование исключительно благодаря тому, что у них оставалась еще вода и было с полбочки муки. Сверх того, у них было много сахару. Сначала у них были также сладкие печенья но они были съедены кроме того у них было семь бочек рома. на корабле была женщина с сыном и служанкой они хотели ехать в качестве пассажиров и думаю что корабль готов к отплытию прибыли на него к накануне урагана своей провизии у них не было и они очтились в еще более печальном положении чем остальные ибо экипаж доведенный такой крайности Не проявлял, конечно, никакого сочувствия к бедным пассажирам. Ужас их состояния тяжело даже описывать. Я бы, пожалуй, не узнал об этом, если бы не моя любознательность. Воспользовавшись хорошей погодой и тем, что ветер прекратился, я отправился сам на корабль. Младший помощник капитана, командовавший судном, явился к нам и сообщил, что в большой каюте у них есть три пассажира положение которых должно быть весьма печально. Я думаю, даже сказал он, что они умерли. Последние два дня их совсем не слышно, а мне было страшно пойти узнавать о них, так все равно нечем было помочь им. Мы тотчас решили уделить им сколько могли из наших припасов. Мы с племянником уж настолько изменили наш курс, что... Не отказались бы снабдить их жизненными припасами даже и в том случае, если бы нам самим пришлось для пополнения их пристать к Виргинии или к какой-либо иной части американского берега. Но в этом не было необходимости. Теперь изголодавшимся скитальцам угрожала новая опасность. Они боялись, что даже того небольшого количества, которое мы дали им, окажется для них слишком много. Помощник капитана, принявший на себя командование судном, привез с собой в лодке шесть человек. Но эти несчастные были похожи на скелеты и так ослабели, что едва могли держать весла. Сам помощник выглядел очень плохо и еле держался в ногах. По его словам, он всем делился поровну с своей командой и ел чуточки не больше, чем другие. Я посоветовал ему есть умеренно, но дал ему мясо. Не сделав и трех глотков, он почувствовал себя дурно. Поэтому ему пришлось приостановиться. Наш врач взял бульон и прибавил туда еще чего-то, и сказал, что это будет служить и пищей, и лекарством. И действительно, когда боцман съел это, ему стало лучше. Тем временем я не забыл и матросов, велел дать им поесть. Бедняги скорее пожирали, чем ели пищу они были так страшно голодны, что совершенно не могли владеть собой. Двое из них накинулись на еду с такой жадностью, что на следующее утро едва не платили за это жизнь. Вид этих бедняков очень растрогал меня и напомнил о том ужасном положении, в котором я сам очутился, попав на остров, где у меня не было ни пищи, ни надежды добыть ее не говоря уже о том, что я ежеминутно боялся, как бы мне самому не быть съеденным дикими зверями. Но в то время, когда помощник рассказывал мне об ужасном положении кровельной команды, у меня не выходило из головы его сообщение о трех пассажирах в большой каюте — матери с сыном и служанке, о которых он не имел никаких сведений уже два или три дня, и которых они, по его собственному признанию, — бросили на произвол судьбы, когда сами дошли до крайности. Я понял его в том смысле, что этим пассажирам совершенно перестали давать пищу, и что все они, должны быть, лежат теперь мертвые на полу кают. Накормив помощника, которого мы назвали капитаном, я не забыл и голодающих матросов, оставшихся на судне. Я приказал своему помощнику сесть на мою собственную лодку, взяв с собой двенадцать человек, и отвезти мешок с хлебом и четыре пять кусков мяса для варки. Наш врач предписал сварить мясо по прибытии на судно и присмотреть на кухне за тем, чтобы его не съели сырым или не вытащили из котла, пока он будет твориться, а с тем раздать его небольшими кусочками, и не сразу. Его предусмотрительность спасла людей, которых иначе могла бы убить пища, данная им для спасения их жизни. В то же время я приказал своему помощнику войти в большую каюту и удостовериться, в каком состоянии находятся бедные пассажиры, если они еще живы, позаботиться о них и дать им, что нужно для подкрепления сил. Врач дал ему большой кувшин с бульоном, приготовленный так же, как это было сделано для помощника капитана, явившегося к нам на корабль, не сомневаясь, что это должно восстановить силы ослабевших. Я не удовольствовался этим. Мне хотелось самолично увидеть картину бедствия. Я знал, что на корабле она предстанет в более ярких чертах, чем в пересказе. Я взял с собой капитана, как мы его назвали, и отправился в его лодке на корабль. Мы застали на корабле страшную сумятицу. Чуть не бунт. Команда порывалась достать мясо из котла, прежде чем оно было готово. Но мой помощник приставил сильную стражу у кухонных дверей, и люди, поставленные им, истощив все убеждения, удерживали непослушных силой. Тем временем он велел бросить в котел сухарей, и, когда они размякли в мясном бульоне, стал раздавать их, по одному, чтобы уменьшить муку ожидания, заявляя, что ради их же собственной пользы он обязан давать им лишь понемногу за раз. Но... Все это было напрасно. И если бы я сам не явился на корабль в сопровождении капитана и офицеров, если бы не успокоил их ласковыми словами и угрозами, я думаю, они вломились бы в кухню силой и вытащили бы мясо из печки. Ибо слова плохо действуют на голодный желудок. Как бы то ни было, мы умиротворили их и начали кормить их понемногу и осторожно а уж затем дали им больше, и дело обошлось благополучно. Страдания бедных пассажиров в каюте были иного рода. Не оставляли далеко за собою все виденное нами на палубе. Экипаж, имея с собой весьма небольшой запас провизии, вначале мало уделял пассажирам, а под конец совсем перестал заботиться о них, так что в течение последних шести-семи дней они оставались совершенно без пищи, да и перед тем питались очень плохо. Бедная мать, по словам матросов, женщин очень рассудительная, из хорошей семьи самоотвержена отдала все, что было возможно сыну, и под конец совершенно изнемогла. Когда в каюту вошел помощник, она сидела, согнувшись на полу между двумя крепко связанными стульями. Ее голова беспомощно свешивалась вниз, как у трупа, хотя она была еще жива. Мой помощник пытался оживить и ободрить ее, и при помощи ложки влил ей в рот немного бульона. Она раскрыла рот, пошевелила рукой, но не могла говорить. Однако понимала все, что он говорил, и старалась объяснить ему знаками, что ей помочь уж нельзя, указывая в то же время на сына, как прося позаботиться о нем. Помощник очень расстроенный этим зрелищем, постарался все влить ей в рот две-три ложки бульона, хотя я сомневаюсь, чтобы это действительно ему удалось. Но было уже поздно, и она умерла в ту же ночь. Сын, спасенный ценою жизни любящей матери, был в несколько лучшем состоянии. Тем не менее он лежал, вытянувшись на койке, едва подавая признаки жизни. И во рту у него был кусок старой перчатки, значительную часть, которую он сжевал и съел. Только молодость... И здоровье спасли его. Моему помощнику удалось заставить его проглотить несколько ложек бульона, и тогда он понемногу стал жевать. Но когда спустя некоторое время ему дали еще три ложки, он почувствовал себя очень худо. Его вырвало. Затем пришлось позаботиться о бедной служанке. Она лежала на полу рядом с своей госпожой, как будто пораженная. Аплексическим ударом. Ее члены были сведены судорогой. Одной рукой она судорожно ухватила за ножку стула и так крепко сжимала его в своей руке, что нам с трудом удалось сражать ее. Другая рука лежала у нее на голове, а ногами она упиралась в ножку стола, словно она имела вид умирающей в последней агонии. Между тем и она была еще жива. Бедняжка не только умирала с голода и была угнедена мыслью о смерти, но, как потом рассказали мне матросы, кроме того еще и страдала за свою госпожу, которая в течение двух или трех дней медленно умирала на ее глазах, которую она нежно любила. Мы не знали, что делать с бедной девушкой. Когда наш врач, очень знающий и опытный человек, вернул ее к жизни, ему пришлось еще позаботиться а восстановление ее рассудка, ибо в течение долгого времени она была почти как помешаны. Читатель этих записок должен принять внимание, что посещение другого корабля в море не похоже на поездку в деревню, где иной раз люди гостят на одном месте по неделе, а той и подвиг. Наше дело было помочь потерпевшим, а не проводить с ними время. Хотя они согласны были взять тот же курс, как и мы, Мы, однако, не могли идти вместе с кораблем, у которого не было мачт. Но так как их капитан просил нас помочь ему установить грот мачту, то мы оставались вместе три или четыре дня и дали ему пять бочек говядины, бочку свинины, два мешка сухарей и соответствующее количество гороха, муки и других припасов, которыми могли поделиться. И взяли в обмен три бочки из сахара, некоторое количество рома и несколько золотых монет. После этого мы оставили их, взяв к себе по настоятельной их просьбе юношу и служанку, совсем всем их багажом. Юноше был около семнадцати лет. Это был красивый, воспитанный, скромный умный мальчик. Он был глубоко потрясен смертью матери и, кажется, всего за несколько месяцев перед тем потерял отца на Барбадосе. Он просил врача уговорить меня взять его с корабля, на котором он был, так как шесткосердие команду убила его мать. И действительно, эти люди были пассивными убийцами ее, ибо не могли уделить беспомощное вдове небольшое количество, имевшихся у них съестных припасов, достаточно для поддержания ее жизни. Но. Голод не признает ни дружбы, ни родства, ни справедливости, ни права, и потому недоступен угрызениям совести и не способен к состраданию. Врач сказал ему, куда мы идем, и разъяснил, что если он пойдет с нами, мы завезем его далеко от друзей, и он может очутиться в положении сколько не лучшем того, в котором мы нашли его, то есть будет умирать с голоду. Он ответил что ему все равно куда не ехать, лишь бы избавиться от ужасных людей, среди которых он находится. Что капитан, он подразумевал меня, так не знала существовании моего племянника, спас ему жизни, наверное, не починит ему зла. Что до служанки, то он был уверен, что когда к ней вернется рассудок, она будет очень благодарна за избавление, куда бы мы ни повезли ее. Врач передал мне обо всем этом с таким сочувствием к мальчику, что я... Согласился взять обои к себе на корабль со всем их имуществом, за исключением одиннадцати бочек сахара которых нельзя было перегрузить. А так как юноша имел грузовые квитанции на них, то я заставил капитана подписать письменное обязательство в том, что он по приезде в Бристоль отправится к некому мистеру Роджерсу, тамошнему купцу, с которым юноша был в родстве и передаст ему от меня письмо и все имущество, принадлежавшее бедной пове. Но я не думаю, чтобы это было выполнено, потому что о прибытии корабля в Бристоль я не мог получить никаких известий. По всей вероятности, он погиб в океане, так находился в таком плачевном состоянии и был так далеко от земли, что первая же буря должна была, по моему мнению, потопить его. Еще до нашей встречи он дал течь, и имел большие повреждения в подводной части. Мы находились теперь на девятнадцатом с тридцатью минутами градуси северной широты. До сих пор наше путешествие в смысле погоды было сносным, хотя в начале ветер не нам. Не стану утомлять читателя перечислением мелких перемен ветра, погоды, течений и прочего. В остальное время нашего пути, и сокращая свой рассказ в интересах дальнейшего, скажу так, что я вернулся на свое старое пепелище, на остров, 10 апреля 1695 года. Немалого труда стоило мне найти его. В Первый раз я подъехал к нему с юго-восточной стороны, так как плыл из Бразилии. И теперь, очутившись между острым материком, не имея ни карты, берега под рукой, каких либо вех на берегу, могущих служить указанием, я не узнал его, когда увидел, во всяком случае не был уверен, он ли это. Мы долго бродили вокруг до около и усаживались на нескольких островах в устье большой реки Ориноко, но эти острова не имели ничего общего с моим. Единственная выгода от этого была та, что я был выведен из большого заблуждения, а именно что земля, виденная мною с острова Материк. На самом же деле это был не материк, а длинный остров или, вернее, ряд островов, тянущихся от одного до другого конца широкого устья Оренока. следовательные дикари. Приезжавшие на мой остров, были, собственно, не Караибы, но островитяне обитавший несколько ближе к нам, чем остальные. Короче говоря, я посетил бесплодно несколько островов. Некоторые из них были обитаемы, другие безлюдны. На одном из них я встретил нескольких испанцев и думал, что они живут здесь, но, поговорив с ними, узнал, что у них неподалеку стоит шлюп, и они приехали сюда за солью и для ловли жемчуга с острова Тринидат, лежащего дальше к северу, под одиннадцатым градусом широты. Таким образом, приставая то к одному острову, то к другому, то на корабле, то на французском «шалупе», Мы нашли его очень удобным и оставили у себя, в согласии французов. Я, наконец, попал на южный берег моего острова и тотчас же узнал местность по виду. Тогда я поставил наше судно на якорь против бухточки, невдалеке от которой находилось мое прежнее жилище. Увидав его, я тотчас позвал пятницу и спросил его, узнает ли он, где мы находимся. Он осмотрелся вокруг и захлопал в ладоши, крича «О, да, здесь! О, да, здесь!» и указывал рукой на наш старый дом. Он плясал и скакал от радости, как безумный, и чуть было не бросился в воду, чтобы плыть к берегу, я едва удержал его. — Ну что, пятница, как ты думаешь, найдем мы здесь кого-нибудь? Увидим мы твоего отца, как тебе кажется. Пятница долго молчал, словно у него отнялся язык. Но когда я упомянул об его отце, лицо бедняка выразило уныние, и я видел, как обильные слезы покатились по его лицу. — В чем дело, Пятница? — спросил я. — Разве тебя огорчает мысль, что ты, может быть, увидишь своего отца? — Нет-нет, — сказал он, качая головой, — мой не видать его больше, никогда больше не видать. — Почему так, Пятница? Откуда ты это знаешь? — О, нет! О, нет! Он давно умрет! Давно умрет! Он очень старый человек! — Полно, полно, Пятница! Этого ты не можешь знать! — Ну, а как, ты думаешь, других мы увидим? — У Пятницы, должно быть, глаза были лучше моих, потому что он сейчас же указал рукой на холм, высевшийся, над моим старым домом, хотя мы были от него в полумиле, и закричал. — Мой видит, мой видит, да-да, мой видит, много человек там и там. Я стал смотреть, но никого не мог разглядеть даже и в подзорную трубу, вероятно потому, что направлял ее не туда, куда следовало. Но пятница был прав, как я узнал на следующий день. На вершине холма действительно стояли человек пять или шесть и смотрели на корабль, не зная, чей он и чего от нас ждать. Как только пятница сказал мне, что он видит людей на берегу, я велел поднять, на корме английский флаг, и сделать три выстрела в знак того, что мы друзья. Четверть часа спустя над краем бухты взвился дымок. Тогда я... Немедленно велел спустить лодку, взял с собой пятницу и, подняв белый флаг мира, направился прямо к берегу. Кроме того, я взял с собой еще молодого священника. Я ему рассказал всю историю моей жизни на острове. И вообще все о себе и о тех, кого я оставил там. Ему страшно захотелось поехать со мной. С нами были еще шестнадцать человек, хорошо вооруженных, на случай, если бы мы нашли на острове новых и незнакомых людей, но оружие пускать в ход не пришлось. Пользуясь приливом, почти достигшим наибольшей высоты, мы подъехали близко к берегу. Оттуда на веслах вошли в бухту. Первый, кого я увидал на берегу, был испанец, которому я спас жизнь. Я сейчас же узнал его. Лицом он нисколько не изменился, а одежду его опишу после. Сначала я не хотел никого брать с собой на берег, но пятницу невозможно было удержать в лодке. Его любящее сердце еще издали узнало отца, так далеко отставшего от испанцев, что я совсем и не видел его. Если бы я не взял с собой моего бедного слугу, он бы прыгнул в воду и поплыл. Не успел он ступить на берег, как стрелою понялся навстречу отцу. И самый твердый человек не удержался бы от слез, виде бурную радость этого бедняка при встрече с отцом, видя, как он его обнимал, целовал, гладил по лицу, потом взял на руки, посадил на дерево, а сам лег возле него. Потом встал и четверть часа смотрел на него, словно какую-нибудь картину. Видимо им впервые, потом опять лег на землю и гладил ноги отца и целовал их, опять встал и смотрел на него. Можно было подумать, что его околдовали. Невозможно было удержаться от смеха на другой день, утром, когда он выражал свою радость уже иначе несколько часов подряд ходил по берегу взад и вперед вместе с отцом водя его под руку словно женщину и поминутно бегал на лодку чтобы принести что нибудь отцу то кусок сахару то рюмку водки то сухарь то то то, то другое а уж что нибудь допритащит да потом он стал безумствовать на новый лад посадил старика на землю и принялся танцевать вокруг него все время жестикулируя и принимая самые разнообразные позы. И все время при этом не переставал говорить, развлекая отца рассказами о своих путешествиях и о том, что с ним было во время пути. Если бы христиане в наших странах питали такую же сыновнюю привязанность к своим родителям, пожалуй, можно было бы обойти себе с пятой заповеди. Но это отступление. Вернусь к рассказу о нашей высадке. Бесполезно описывать все циемонии, с какими встретили меня испанцы, и всей их передо мной. Первый испанец, как я уже говорил, хорошо мне знакомый, потому что я ему когда-то спас жизнь, подошел к самой лодке в сопровождении другого и тоже с белым флагом в руке. Но он не только не узнал меня с первого взгляда, Даже в голову не пришло, что-то я вернулся, пока я не заговорил с ним. «Сеньор», — сказал я по-португальски, — «вы не узнаете меня?» На это он не сказал ни слова. Но отдав свой мушкет товарищу, пришедшему вместе с ним широко раскрыл объятия, и, сказав что-то по-испански, чего я не расслышал как следует, обнял меня, говоря, что он не может простить себе, Как он не узнал сразу лица некогда постного, как ангел с неба, спасти ему жизнь! Он наговорил еще много красивых слов, как умеют делать все хорошо воспитанные испанцы. Затем, подозвав к себе своего спутника, велел ему пойти и позвать товарищей. Потом он спросил, угодно ли мне пройти на свое старое пепелище и снова вступить в владение моим домом и, кстати, посмотреть, какие там сделаны улучшения, впрочем, немногие. И я пошел за ним. Но, увы, не мог найти место, где стоял мой дом, как будто никогда и не бывал здесь. Здесь насадили столько деревьев, и так густо, за десять лет они так разросли, что... К дому можно было пробраться только извилистыми, глухими тропинками, известными лишь тем, кто прокладывал их. Я спросил, чего ради им было превращать дом в какую-то крепость? Он ответил, что, узнав, как им жилось после прибытия на остров, в особенности после того, как они имели несчастье убедиться, что я покинул их, я, по всей вероятности, и сам соглашусь, что это было необходимо. Он говорил, что не мог не порадоваться моему счастью, узнав, что мне удалось уехать, притом на хорошем судне, и согласно моему желанию, и что он нередко потом имел ясное предчувствие, что рано или поздно увидит меня снова. Но никогда в жизни он не был так удивлен и огорчен, как в тот момент, когда, вернувшись на остров, он уже не нашел там меня. Что касается трех варваров, как он называл их, оставшихся на острове, о них он обещал мне потом рассказать целую историю, и говорил, что даже с дикарями и испанцем жилось легче. Хорошо, и что их было так мало. Будь они сильнее нас, все мы давно уж были бы в чистилище, при он перекрестился.